Над всей Россией безоблачное небо. В субботу, 7 сентября, в середине дня, потому что учились во вторую смену, семиклассник Данька карафалов отправился на уроки. Настроение было по погоде. А погода была лучше некуда. Кое-где по осеннему желтели клёны, но тепло стояло совершенно летнее. Градусов двадцать пять. И небо без единого облачка. Такая погода устанавливалась еще в августе, в те дни, когда шумели на площадях митинги, пестрели над головами разноцветные флаги и плакаты, студенты и афганцы строили на улице Ленина баррикаду, и в воздухе висели слова «переворот», «хунта», «белый дом». Белый дом, в котором президент России держал осаду, был далеко, в столицу. Но и здесь, в Краснодзержинске, ощутимо запахло порохом. К счастью, в переносном смысле. Девятнадцатого числа, когда только все началось, дед утром позвонил кинтелю с работы и велел никуда не соваться из дому. «Даже за хлебом не ходить!» «Сходишь и сразу домой!» Кентель, конечно, поступил по-своему. Полдня шастал по центру, слушал кричащих в мегафон ораторов, помог толпе энергичных мужиков завалить поперек мостовой троллейбус, взял у этого парня десяток листовок и деловито раздал прохожим. Политикой Кинтель не интересовался, но физиономию премьера, часто виденную по телевизору, терпеть не мог. Этот премьер так взвинтил цены на все товары, что соседка тетя клава Зырянова часа два орала в коридоре и отлупила ни в чем не повинного Витьку. Кроме того, Кинтель оскорбляла прическа премьера. После истории с отцом и ножницами Кентель никогда уже не отращивал длинные волосы, прическа сделалась для него привычной. И вот этот премьер, который устраивал людям всякие пакости, то с обменом денег, то с ценами, имел наглость делать себе такую же стрижку, как у Кентеля. Правда, кентельский ежик был не в пример симпатичнее премьерского, не такой маленький и торчащий. Но даже малейший намек на схожесть казался Кентелю возмутительным и когда люди поднялись против этого типа и всей генеральской компании захотевшие устроить всеобщее чрезвычайное положение кентиль сразу понял на чьей стороне надо быть дед в тот вечер пришел поздно сразу сел настраивать старенькую спидолу поймал радио свобода потом по шестому каналу тв пробилась в эфир ленинградская переда с собчаком и указами российского президента дед сказал ну слава богу Блицкрик не получился. Будем надеяться, что ни черта у генеральской сволочи не выйдет. Потом глянул в черное, с откинутой шторой окно, грустно усмехнулся. А погода сегодня днем была. Над всей Россией безоблачное небо. «В Москве, это говорят, дождь», — подумал Кинтель, но ничего не сказал. Он знал, что со слов о безоблачном небе, прозвучавших по радио, только не в России, а в Испании, начался в Мадриде фашистский мятеж. Давным-давно, когда еще даже деда на свете не было, в 36-м году. А в Краснодзержинске небо в эти дни в самом деле было чудесным. Особенно с 21-го числа. 20 в полночь прогудели, как при учебной тревоге, и дружно остановили работу главные заводы и на следующее утро небесную синеву не портил ни один дымок. Правда, через сутки заводы заработали снова, потому что была уже победа. Но небо, видимо, в честь этой победы, оставалось все следующие дни чистым, как синее стекло. И новенький бело-синий-красный флаг в этом небе казался особенно праздничным. Он хлопал на теплом ветру над башней гор Совета, над главной площадью города, которому в эти дни срочно вернули старинное имя. Преображенск. И сейчас небо над Преображенском было такое же ясное. И ясно было на душе. И Кентель, посвистывая, свернул в Камышловский переулок. По нему до школы самый короткий путь. А самый короткий, не самый быстрый. Пришлось остановиться. Четверо местных, из Ирианов, Туджи, Кнопа, везде их просят, взяли в полукольцо незнакомого мальчишку. «Видать, разбор устраивали. Кто такой? Че тут ходишь по нашей улице? Гони полтину за проход!» Кинтель ходу определил, что пацаненок из дворянского гнезда. Аккуратненький такой, не читать Достоевским охламоном. «Видать, недавно приехал в эти места. Записался в здешнюю школу и не знает еще, что ходить туда надо по людной улице Челюскинцев. По переулкам и улице Достоевского для дворянчиков путь безопасен Мальчишка был небольшой, судя по всему, пятиклассник, потому что более младшие классы учились с утра, а шестиклассники и семиклассники, хотя форму и отменили, соблюдают солидность, в шортах в школу не ходят. Кроме нескольких пацанов из скаутского отряда Былина, но те всегда при своих нашивках, витых синих галстуках, и аксельбантах, а этот в неформенной клетчатой рубашке, яркой, желто-сине-зеленой. Был у мальчишки и галстук. Пионерский. Дополнительный повод, чтобы не дать человеку мирно добраться до школы. В здешних местах только Кинтелю позволялось спокойно ходить в красном галстуке. Все знали, что Кинтель делает это из принципа. Точнее, из упрямства. 1 сентября их новая классная, Диана Осиповна, сообщила, что вопрос о пионерской организации пока не ясен. Она в состоянии кризиса, особенно сейчас, при нынешнем отношении к партии поэтому лучше, мол, галстуки не носить, чтобы школу не обвинили в излишней идеологизации учащихся. Впрочем, это личное дело каждого, добавила она и поджала губы. В прошлом году учителя еще писали замечания в дневник, если кто был без галстука, а тут, надо же, перестроились. И Кентелю стало противно. И он с того дня ни разу не забыл надеть галстук. Даже гладил его каждое утро. Кроме него в седьмом А галстуки носили только несколько девчонок, да маленький и всегда вроде бы послушный Ленчик Петраков. Когда к нему пристали, было «Уй, юный пионер! Пережиток коммунизма!» Он ощетинился, как дикобраз. «Идите нафиг! Я клятву давал!» Отступились. А Кинтель зауважал Ленчика. Самого Кинтеля, кстати, не трогали, будто галстук на нем не замечали. Только Алка Баранова хмыкнула пару раз. Может, этот пацан, прижатый к забору, такой же принципиальный, как Ленчик? К галстуку потянулись, мальчишка молча отмахнулся. Он прикусил нижнюю губу и переводил с одного врага на другого зеленые, широко посаженные глаза. Среди всяких недостатков у Кинтеля был один очень досадный, слабая память на лица. И вот и сейчас показалось, что вроде бы встречал этого мальчишку. Но где? Когда? Может, нынешним летом, когда был в лагере «Голубая стрела», там десять отрядов, каждого не упомнишь. Впрочем, неважно. Кинтель подошел, плечом отодвинул бестолкового Витьку Зырянова. «Ша, братва, о чем базар?» Джулы не было. Самый большой тут, Эдик Дыханов, чуть постарше Кинтеля. Дых сказал с ухмылкой. «Сидим на лавочке, никого не трогаем. И вдруг этот из дворянского?» Идет в своих белых носочках, как по ковру, Нездоровый с местным населением. Мы говорим, скажи, мальчик, здрасте. А он... — Обойдешься, дых, без здрасти, — сказал Кинтель. А прижатый мальчишка глянул на него удивленно и, кажется, с радостью. И знакомо так. Почвил избавление. — Кинтель, ты чё? — обиделся дых. — Из-за такого фраера на своих скребешь. — Сам ты фраер. — лениво разъяснил Кентель. — Что за привычка врагов искать? Идет человек, вас не задевает. Между прочим, ко мне идет, не к вам. — Ай да, Саня. Кентель взял мальчика за руку. Он, конечно, рисковал, да мог сообразить, что мальчишка шел не к дому Кентеля, а в другую сторону. Однако Этик только захлопал глазами. Имя Кентель сказал наугад, а точнее, что-то припомнилось. И, кажется, угадал. Мальчик улыбнулся, открыв крупные редкие зубы, поддернул ремень спортивной сумки. «Да пошли, конечно!» «Че, в натуре, что ли, кореш твой?» Сказал им вслед Этька Дых досадно и, и ревниво. Кентель не оглянулся. Когда свернули на улицу Мичурина, Кентель выпустил руку мальчишки. Тот смотрел со смесью смущения и доверчивой радости. «Здравствуй!» «А я и не знал, что ты здесь живешь. Ты ведь тогда не успел оставить свой адрес?» Кентеля, размышляя, сделал несколько шагов. Потом, глядя под ноги, проговорил насупленно и решительно. «Ты хоть обижайся, хоть что, но я не помню, где мы встречались». «Да?» — мальчик вежливо постарался сдержать нотку разочарования. «Откуда знаешь, как меня зовут?» «Ну, так, от фонаря». Мальчик на ходу чуть отодвинулся от кинтеля. Коричневой ногой в белом носочке и новенькой сине-желтой кроссовке пнул на асфальте пивную пробку-звездочку. Та запрыгала, заискрилась. Потом он спросил, слегка отчужденно. — А если не помнишь, зачем же стал заступаться за незнакомого? — Ну а что, за незнакомого нельзя, если четверо на одного? Мальчик Саня сказал непонятно. — Тогда... «Тем лучше», — и добавил уже иначе, беззаботно. «А встречались мы прошлым летом на теплоходе, на Михаиле Кутузове, помнишь?» «Ой, Саласкин!»